«Паша. Давненько я так не носился на своей бэхе. Несмотря на все мои увещевания в адрес Римки, мне почему-то очень остро подумалось. Времени у меня мало, и надо спешить, очень спешить. Вечерний час пик вроде бы закончился, но все равно машины на МКАДе встречались». Я пришпорил своего конька-горбунка и поехал активно. Выгадывал свободные ряды и выжимал акселератор на полную, где только можно. Баварская красавица охотно слушалась меня и даже, кажется, удивлялась. «Почему мы давно не ездили с ней так стремительно?» Стрелка спидометра билась в районе двухсот. Я обходил попутные и страшно мешающие мне авто на кольцевой, как стоячие. И наплевать, сколько штрафов по итогам моей эскапады пришлют мне бдительные видеокамеры ЦОДДА». Я свернул на Щелковское шоссе и попытался также активно ехать и там, но двухполосная трасса, тянущаяся поперек гигантской балашихи, была забита. Поэтому я выскочил навстречу, презрев все сплошные, и погнал там. Видеорегистраторы — чепуха. Лишь бы гайцы воочию не увидели мои полеты и не попытались остановить». Светофоры я тоже, как правило, проскакивал на красной, только смотрел внимательно, чтоб не влупил мне в бок какой автобус и, упаси бог, пешехода какого не задеть. Истерическое бибикание со всех сторон стало звуком, постоянно сопровождающим мое движение. Наконец, левый поворот со щелчка, и потянулась длинная однополосная дорога вдоль старых дач и воинских частей. Здесь я тоже обгонял по встречке. В итоге доехал до места не за час тридцать, как изначально сулил навигатор, а за тридцать минут. Сколько свалится после этого на меня квитанций об оплате, я старался не думать. В любом случае, римка этого стоила. А мне отчего-то казалось, что она в беде». К искомому дому на улице Тенистые два в поселке Листвянка я подскочил на рысях. Понемногу смеркалось. Дом а английский замок настороженно наблюдал за мной из-за высокого забора. Неподалеку на обочине притулилась Кия. Возле капота курил носатый дядька. Завидев меня, он решительно отшвырнул окурок и подошел ко мне. Сказал гортанно: «Вы, Павел Сергеевич, вы девушку частного детектива разыскиваете?» Я не стал умничать, просто ответил. Да, она зашла сюда, в дом, час назад, и до сих пор не выходила. Я там внутри какой-то шум слышал.